Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со мною живет крохотный лилипут, мальчик пальчик которого зовут Бибигон. Откуда он пришел, я не знаю. Он говорит, будто он свалился с луны. Но мы не слишком-то ему верим. И я, и мои внучки, Тата и Лена, Мы все очень любим его, да и как же, скажите, его не любить? Тоненький он, словно прутик, маленький он, лилипутик. Ростом бедняга не выше вот этой маленькой мыши. И каждая может ворона, шутя погубить бебегона. А он, поглядите, какой боевой, бесстрашный и дерзко бросается в бой со всеми, Врагами готов он сразиться И никогда никого не боится. Он весел и ловок, он мал да удал, Другого такого я век не видал. Глядите, он скачет верхом на утенке С моим молодым петухом в перегонке, И вдруг перед ним его бешеный враг, Огромный и грозный индюк-брундуляк. зафыркал индюк. Запыхтел он ужасно, и нос у него стал от ярости красный. И крикнул индюк, «Брундулю, брундулю, сейчас я тебя загублю, задавлю!» И всем показалось, что в эту минуту смертельная гибель грозит лилипуту. Но он закричал индюку на скаку, «Сейчас отсеку твою злую башку!» И, шпагой взмахнувши своей боевою, На индюка он помчался стрелою. И чудо свершилось! Огромный индюк, как мокрая курица, Съежился вдруг, попятился к лесу, За пень зацепился и вниз головою В канаву свалился. И все закричали «Да здравствует он, Могучий и храбрый!» Боец Бибигон. Но прошло всего несколько дней, Брундуляк снова появился у нас во дворе Надутый, сердитый, злой. Страшно было глядеть на него, Он такой огромный и сильный. Неужели он убьет Бибигона? Увидев его, Бибигон быстро вскарабкался Ко мне на плечо и сказал, Вон, погляди, стоит индюк И смотрит яростно вокруг. Но ты не верь своим глазам, он не индюк. На землю к нам, сюда, спустился он тайком и притворился индюком. Он злой колдун, он чародей, он может превращать людей в мышей, в лягушек, в пауков и в ящериц и в червяков. Да нет, сказал я, он совсем не колдун, он самый обыкновенный индюк. Бибигон покачал головой, нет, он колдун, подобно мне, и он родился на Луне, да, на Луне, и много лет за мною рыщит он вослед ослед, и хочет превратить меня в букашку или в муравья. Но нет, коварный брундуляк, со мной не справишься никак, я шпагой доблестной моей всех заколдованных людей от злой погибели спасу и голову тебе снесу. Вот какой он добрый, бесстрашный, маленький мой бебегон. Но если бы вы знали, какой он сорванец и проказник. Увидел сегодня калошу мою и потащил ее прямо к ручью. И прыгнул в нее, и поет, вперед, моя лодка, вперед. А того не заметил герой, что калоша была с дырой. Только впустился он в путь, как уже начал тонуть. Кричит он и плачет, и стонет, А калоша все тонет и тонет. Холодный и бледный лежит он на дне, Его треуголка плывет по волне. Но кто это хрюкает там у ручья? Это любимая наша свинья. Схватила она человечка И к нам принесла на крылечко. И внучки мои чуть с ума не сошли, Когда беглеца увидали вдали. Это он, это он, Бибигон. Целуют его и ласкают его, Как будто родного сынка своего. И, уложив на кровать, Начинают ему напевать. Баюшки, бай, Бибигон, Спи, засыпай, Бибигон. А он, как ни в чем не бывало, Вдруг сбросил с себя одеяло И, лихо вскочив на комод, Хвастливую песню поет. Я знаменитый капитан, и мне не страшен ураган. Вчера я был в Австралии, потом поехал далее, и возле мыса Барнаул убил 14 акул. Ну, что поделаешь с таким хвастунишкой? Я хотел сказать ему, что хвастаться стыдно, но он в ту же минуту умчался во двор к новым приключениям и шалостям. Ни минуты не посидит он на месте. То... Побежит за петухом и сядет на него верхом. То с лягушатами в саду весь день играет в чехарду, То сбегает на огород, гороху мелкого нарвет И, ну, стрелять из потишка в громаднейшего паука. Паук молчал, паук черпел, но, наконец, рассвирепел. И вот под самый потолок он Бебегона уволок И паутиною своей так обмотал его злодей, Что тот на ниточке повис, Как муха головою вниз. Кричит и рвется Бебегон, И в паутине бьется он, И прямо в миску с молоком Летит оттуда кувырком. Беда, беда, спасения нет, Погибнет он во цвете лет. Но тут из темного угла Большая жаба подползла И лапу подала ему, Как будто брату своему. И засмеялся Бебегон, и в тот же миг умчался он В соседний двор насиновал, и там весь вечер танцевал С какой-то крысой седой и воробьихой молодой. А после ужина ушел играть с мышатами в футбол И, воротившись на заре, заснул в собачьей конуре. Бебегон был очень добрый, как я вам уже говорил. Он увидел, как злая ворона... Поймала маленького гусенка И хотела утащить его к себе в гнездо. Бибигон схватил камень и бросил ворону. Ворона испугалась, кинула гусенка и улетела. Гусенок остался живой. Но прошло три дня, и спустилась ворона с вышины И схватила бебегона за штаны. Он без бою не сдается, Бебегон, И брыкается, и рвется, Бебегон, Но из черного вороньего гнезда Не уйдет он, не спасется никогда. А в гнезде гляди, какие безобразные и злые Восемнадцать воронят, как разбойники лихие, Погубить его хотят. Восемнадцать воронят на несчастого глядят, Ухмыляются а сами знай, долбят его носами. И вдруг раздался громкий крик, Ага, попался озорник, То злобный голос брундуляка, И рад, и счастлив брундуляк, Теперь-то, глупый забияка, Уж не спасешься ты никак. Но в эту самую минуту Сбежала Лена на порог, И прямо в руки лилипуту Какой-то бросила цветок. То лилия. Спасибо Лене за этот дивный парашют. И прямо к Лене на колени Отважно прыгнул лилипут. Но сейчас же соскочил с ее колен И как ни в чем не бывало Умчался со двора к своим друзьям. А друзей у него много везде. И в поле, и на болоте, и в лесу, и в саду. Все любят. Смельчака бебегона, ежики, кролики, синицы, лягушки. Вчера две маленькие белки весь день играли с ним в горелки и танцевали без конца на именинах у скворца. А нынче он как будто в танке помчался по двору в жестянке и бросился в неравный бой с моей курицей рябой. А что же брундуляк? Брундуляк затевает недоброе. Он стоит вон тут неподалеку под деревом и думает, как бы ему погубить Бибигона. Должно быть он и в самом деле колдун. Да, он колдун, он волшебник, говорит бегон, и указывает на лохматого пса, пробегающего в эту минуту по улице. Вон, погляди, бежит Барбос. Ты думаешь, что это пес? Нет, это старый Агафон, Наш деревенский почтальон. Еще недавно в каждый дом С газетой или с письмом он приходил, Но как-то раз колдун сказал «Караба, раз!» И вдруг, о чудо, в тот же миг Барбосом сделался старик. Бедняжка Агафон Говорю я со вздохом. Я хорошо его помню. У него были такие большие усы. А Бибигон сидит у меня на плече И указывает на соседнюю дачу. Вон, погляди, стоит Федот И жабу гонит от ворот. А между тем еще весной Она была его женой. Но почему же ты не боишься, злодея? Спрашивает Бибигона моя внучка. Веден. Может заколдовать и тебя, А потому я не боюсь, что я смелый, Отвечает Бебегон и смеется. Смелому никакие колдуны не страшны.